Глава 33. Лангобарды попали, что называется, как куры в ощупь. В изначальной исторической последовательности авары тоже напали на лангобардов, пусть на несколько лет позднее, но цель тогда они ставили простую. Банально согнать прочь этот народ с его исконного места проживания, ибо земли те очень хорошо подходили для скотоводства, Лангабарды отступили на запад и вторглись в Италию, захватили города и создали свое королевство. В этот раз все случилось иначе. Новый великий каган Авар-Баян почему-то не захотел лангабардам дать возможность сбежать, а начал их целенаправленно прессовать. Кочевники, пройдя западнее по притоку Дуная, Драви, от уже ее притока, Мури, пошли на север и вторглись в западные районы проживания лангобардов, тем самым отсекая их от возможного пути отхода. В этих речных долинах в притоках реки Раба степняки чувствовали себя уверенно, и проживавших там лангобардов отгоняли на восток и север, концентрируя их вокруг озера балатон и горах Баконь к северу от него. Оказавшись в окружении, и бавары также плотно контролировали все восточные, южные и северные долины вдоль Дуная, лангобарды отчаянно оборонялись, делая дерзкие контратаки, чему способствовали отряды, хорошо оснащенные доспехами, как полученные от князя руса так и самостоятельно откованные за зиму. Несмотря на все усилия, построенные стены, ловушки в виде засечных полос, плотин, каменных завалов, И, без примерного кольцо окружения постепенно сужалось. Баян для покорения лангобардов собрал почти все силы своей орды, оставив лишь небольшую группировку на севере по Тиссе для контроля руса. Так что перевес в численности был минимум трехкратным. К середине лета авары отжали лангобардов от озера на север, к их столице Виндобона, и теперь им осталось... Сделать еще одно усилие, и все будет кончено. Но вмешался славян. Мощным ударом севера 15-тысячной армии он прорвал кольцо окружения. Произошел не менее мощный встречный удар со стороны лангобардов. Да-да, удары были согласованы. И лангобарды хлынули в образовавшуюся прореху, выскальзывая из ловушки. Бросив все, люди фактически бежали к спасительным Карпатам. Вышли на реку Грон, впадавший в Дунай, и стали втягиваться в горы. Авары словно с цепи сорвались и постоянно атаковали. Но из-за того, что селенок пока было маловато, удары удавалось парировать. Шли беглецы не по самым удобным для передвижения маршрутам, но более-менее хорошо приспособленных для обороны, особенно если перекрыть некоторые подступы с помощью ежей, По сути, каждый беглец вместо различного барахла тащил готовый еж. Так что беженцы в любой момент могли создать преграду между собой и нападающими. А когда к преследователям подошла подмога с юга и запада, было уже поздно. Беглецы растворились в горах и двигались дальше уже по малым тропам. Но эта война и побег дались лангобардам дорогой ценой. В боях они потеряли две трети воинов – и треть гражданских, оказавшихся как в числе убитых, так и пленных. А поскольку бежать пришлось с пустыми руками, то перспективы перед ними в преддверии зимы светили хуже некуда. Так что ничего удивительного в том, что Альбаину, ставшего полноценным вождем Лангабардов после смерти отца в одном из сражений, пришлось идти на поклон к князю Русу. «Чего они вообще к вам так прицепились?» – удивился рус Неужели месть за то, что ты помог мне в прошлом году довести людей? Нет, они фактически предложили нам стать их рабами. Боевыми рабами. И пойти на тебя войной в первых рядах. Хм, не пойми меня неправильно, но что заставило вас отказаться? Все-таки выбор у вас был небольшой, согласиться или погибнуть. Альбаин только горько усмехнулся, сказав. Выбора не было, князь. И там, и тут нас ждала смерть. Только в первом случае мы опозорили бы себя перед богами и нашими предками, добровольно согласившись стать рабами. Опять я не учитываю религиозный момент как самостоятельный фактор, а не только как элемент манипуляции, — мысленно скривился Рус. Сколько живу в этой эпохе, а до сих пор никак не могу вжиться. Хотя некоторые малодушные вожди действительно хотели принять их предложение, намекали, — продолжил вождь Лангабардов, презрительно скривившись. Но быстро пошли на попятую, как только им предложили повести своих людей в самых первых рядах, уже среди нас. Рус понятливо хмыкнул. В этом случае все воины данных племен и родов были бы в чистую выбиты, без вариантов. «Ваши боги явно любят тебя, князь, и всячески тебе благоволят. Они помогли тебе уничтожить этой зимой армию вторжения. Особенно досталось ромеям». Рус только подивился тому, как в эти времена все-таки широко разносится информация. Так что если бы мы согласились пойти в услужение аварам, то и мы повторили бы их судьбу. И потом мы решили сражаться и не прогадали. И хоть погибло много наших воинов, но они погибли свободными, защитили жизнь и свободу остальных. Я постараюсь обменять ваших попавших в плен аварам. Благодарю. Сам Рус с одраганием подумал, что окажись Лангабарды более младушными, и сейчас его город, скорее всего, уже они яростно штурмовали, и отбиться от них фактически нечем. Так что Русгард бы пал под мечами этих свирепых воинов, что неплохо попили крови аварам. А это, в свою очередь, означало, что этим летом степники точно больше в походы не пойдут. Раненым надо выздороветь, уцелевшим отдохнуть. Баян, может быть, и догнал бы всех в новый набег, вот только он хоть и великий гаган, да молодой, а значит вынужден прислушиваться к аристократ и племенным вождям и главам родов. Они вряд ли согласятся на такой шаг. Собственно, даже Кандик вынужден был учитывать мнение Тараханов. «Но мне и без овар проблем сейчас хватает», – подумал Рус, вспомнив про Леха. Пан Славян, собрав армию в 20000 с ближайших подвластных племен, уже двигался к нему и где-то к концу августа должен был появиться под стенами Росгарда. Дорога-то проторена прошлым походом на Авар.